Глава 30. В три часа ночи, несколько часов спустя после того, как мы с Анней, Алланом и Гевеном оставили ее наедине с Жакобом, Мами погрузилась в свой последний мирный сон. Жакоб провел ее постели еще несколько часов. А когда сразу после рассвета он вышел из такси перед входом в кондитерскую, которую много лет назад открыла Мами, он выглядел другим человеком. Я ждал увидеть скорбь, разочарование из-за того, что он ждал 70 лет, только чтобы увидеть, как его любимая отошла в мир иной. Но нет, наоборот, сейчас у Жакоба были совершенно другие глаза, чем при нашей первой встрече в Нью-Йорке. Казалось, он помолодел лет на 10. Сестры в больнице рассказали мне потом, что вечером Жакоб долго разговаривал с мамой, а когда они наконец зашли осмотреть ее и обнаружили, что их пациентка мертва, Она улыбалась, а Жакоб все еще держал ее за руку и что-то шептал ей на незнакомом им языке. гэвин позвонил своему Равину, и тот приехал, чтобы встретиться со мной с Жакобом и Алленом. Вместе мы обговорили погребение по иудейскому ритуалу. Сейчас я особенно ясно ощутила, что Мами всегда оставалась еврейкой, это было неизменным ее качеством. Возможно, еще и католичкой, и даже мусульманкой, как она сама говорила. Но коль скоро Бог везде, как однажды сказала мне Мами, наверное, разумнее всего отправить ее домой по знакомой дороге, той, по которой она пришла в этот мир. Мы по очереди сидели с Мами. гэвин объяснил, что иудейская вера предписывает не оставлять покойника в одиночестве. На другой день мы похоронили ее в деревянном гробу рядом с мамой и дедушкой. Я угрызалась, не зная, правильно ли поступаю, ведь брак с Жакобом, по сути дела, аннулировал ее второе замужество. Но Жакоб взял мои руки в свои и ласково заверил. Богу не важно, где мы лежим. А Роза, я уверен, хотела бы покоиться здесь, рядом с тем, кто дал ей новую жизнь, ей и дочери, нашей дочери. Следующие несколько дней по утрам я, как всегда, ходила в кондитерскую и выполняла все рутинные обязанности, но не вкладывала в них душу. В моей жизни словно разверзлась зияющая пустота. Я осталась одна против всего мира. Я отвечала за кондитерскую, за свою дочь, за сохранение семейной традиции, которую только-только начала узнавать и понимать. В шестой вечер после смерти Мами а Анни выходит погулять, а я остаюсь Жакобом и слушаю его сбивчивый рассказ о послевоенных годах. «Да чего же мне жаль, Хоуп, что меня здесь не было, и я не мог наблюдать, как ты росла», признается он, пожимая мне руки дрожащими руками. «Я все бы отдал за то, чтобы оказаться тут с вами, но ты чудесная, такая хорошая, и так похожа на розу, на ту взрослую женщину, которой она должна была стать. Именно такой я ее себе и представлял. И ты вырастила чудесную дочку с большим и добрым сердцем. Я благодарю за добрые слова, а сама смотрю на огонь в камине, пытаясь найти слова, чтобы задать вопрос, который мучает меня с тех пор, как я познакомилась с Жакобом. «А как же быть с моим дедушкой?» — наконец тихо спрашиваю я. «С Тедом». Жакоб низко склоняет голову и тоже долго всматривается в огонь. «Твой дедушка, видимо, был замечательным человеком», — говорит он, наконец. «Он поднял вашу семью, вырастил прекрасных детей. Если бы у меня была такая возможность, я бы его за это искренне поблагодарил». Как-то вышло нечестно по отношению к нему. Продолжаю я и добавляю, помолчав. «Простите меня». «Я не хотела вас обидеть». «Разумеется. Никаких обид!» — поспешно откликается Жакоб. «И ты совершенно права». Он долго глядит на огонь, не произнося ни слова. «Он навсегда останется твоим дедушкой, хоп Я понимаю. Конечно, ты никогда не полюбишь меня так, как любила его. Ведь его ты знала всю жизнь». Я уже открываю рот, чтобы возразить, что это уже нечестно по отношению к нему, Жакубу. Но он останавливает меня взмахом руки. Я всегда буду сожалеть, что меня не было с вами, и я не видел того, что видел он. Но что поделаешь, так уж распорядилась жизнь. И нам остается только это принять. Не стоит сожалеть о прошедшем. Лучше смотреть в будущее будущее. можно изменить. А прошлое не изменишь. Поколебавшись, я киваю. Простите меня. Говорю, я чувствую, что слова звучат плоско и кажутся бессильными. А бабушка что-нибудь о нем говорила? Вам? Перед тем, как умерла. Кивнув, Жака подворачивается. Она все мне объяснила подробнейшим образом. Думаю, ей хотелось, чтобы я понял. Но на самом деле, Хоуп, я и так все понимал. Всегда понимал. Война разлучает людей, разрывает связи. И некоторые из них невозможно восстановить. Что она вам рассказала? Жакоб поворачивается ко мне, поднимает глаза. Она сумела выбраться из Парижа и уехать в Испанию осенью 1942 года. Там она познакомилась с твоим дедушкой. Американский военный самолет, в котором он находился, был сбит над Францией, и его, как и твою бабушку, переправили в Испанию через сопротивление и каналы помощи союзникам. Его и Розу прятали в одном доме, так они и познакомились. Он полюбил твою бабушку, а у нее уже приближался срок родов. В это время из парижа прибыло еще несколько беженцев, наших общих знакомых, и они ей сообщили, что я погиб. Сначала она не поверила, но некоторые из них уверяли, что видели меня умирающим на улицах парижа. Другие говорили, что васвенцами меня отправили в газовую камеру Господи, шепчу я, не знаю что еще сказать жако подворачивается к окну. Стекло покрыто инеем, так что невозможно разглядеть, что там снаружи, в темноте. «Вначале она не хотела верить», — снова заговаривает он. «Она сказала, что не чувствовала этого сердца. Но чем больше было очевидцев, сообщавших, что я мертв, тем труднее становилось противиться. В конце концов ее убедили, она смирилась и поверила, что я на самом деле погиб». И тогда почувствовала, что я продолжаю жить в ребенке, которого она носит. Она поняла, что любой ценой должна сохранить дитя, нашу будущую дочь. В это время Тед объяснился и сделал ей предложение, пообещав, что вывезет ее в Соединенные Штаты еще до рождения младенца. Роза поняла, это шанс для ее ребенка родиться американцем. А ведь именно об этом мы с ней всегда мечтали. Она должна была дать ему возможность расти там, где он всегда будет свободен. Она уехала в Штаты с твоим дедушкой, и он на ней женился», — медленно продолжает Джакоб. «Когда родилась Жозефина, Тедда записали отцом, чтобы избежать осложнений. Потом они заплатили и в Метрике изменили год рождения. чтобы никто не занялся подсчетами и не начал сомневаться. Твой дедушка поставил Розе только одно условие. Она должна была позволить ему растить Джозефину как собственную дочь и ничего не рассказывать ей обо мне. И она никогда не говорила о вас, маме?» Жака отрицательно качает головой. «Об этом она сказала. Она сожалеет больше всего в жизни». Но тэд был безупречным отцом, и она не считала себя вправе нарушить обещание. Она поменяла одну жизнь на другую и никогда не забывала о заключенной сделке. Но Роза постаралась, чтобы я был жив для Жозефины, хотя и другим способом. Она оживила вас в своих сказках, шепотом подхватываю я. Вы были во всех историях, которые она рассказывала сначала маме, а потом мне». Помолчав, я вдруг вспоминаю кое-что, о чём говорила мне маме. «Дедушка ведь ездил в Париж в 1949 году, чтобы разыскать вас и бабушкиных родных», — Жакоб опускает голову. «Этот эпизод остался для твоей бабушки необъяснимой загадкой», — вздыхает он. «А мне не хватило духу сказать ей, что Теду всё было известно». Я к тому времени числился во всех документах. Я еще не переехал в Соединенные Штаты. Оставался во Франции до 1952 года. Я делала все, что было в моих силах, чтобы меня можно было найти, потому что не верил, что Роза погибла. Я верил, что она осталась в живых, и мы найдем друг друга. «Всей правды мы, наверное, никогда не узнаем», — продолжает Жакоб. Но раз твой дедушка вернулся домой и сообщил жене, что я мертв, боюсь, это означает, что он ей солгал. Чтобы сохранить свой брак, их совместную жизнь, я поеживаюсь от внезапного озноба и придвигаюсь поближе к камину. Жак обкивает. Да, я тоже так думаю. И могу ли я его винить? Он любил розу. Обожал Жозефину, ставшую ему родной дочерью. Он обеспечил им прекрасную жизнь. Узная, Роза, что я выжил, Тед мог бы лишиться всего. Он хотел сберечь свой семейный очаг. В этом нет его вины. Но я-то ведь стремился к тому же, а? Мне приходилось сделать собственный выбор ради людей, которых я любил больше всего. Мы все что-то выбираем. и чем-то жертвуем ради того, что кажется нам правильным и необходимым. Я сглатываю подступивший горлу комок. Но поступив так, если это правда, он помешал встретиться вам с бабушкой. Он продлил вашу разлуку на семьдесят лет». «Нет, милая», — отвечает Джакоб, — «нас разлучила война». Мир сошел с ума, и твой дедушка виноват в случившемся не больше, чем я или Роза. Мы все принимали решение, и каждому из нас пришлось страдать. Это ужасно, простите. Я чувствую, что должна просить у Жакова прощения за своего деда и совершенную им чудовищную несправедливость. Но он лишь покачивает головой. «Тебе не за что извиняться». Твоя бабушка перед самой своей кончиной просила простить ее. Ей казалось, что она предала меня, выйдя за Теда. А я сказала, что мне не за что ее прощать. Она все сделала правильно, все. Она считала, что так будет лучше для дочери. И потому так поступила. Самое главное, что Розе удалось выжить и сохранить Жозефину и тебя, и Анни. как бы ты ни было роза спасла жеизофину зачатая нами дитя главное свидетельство нашей любви она дала эту жизнь о которой мы всегда мечтали свободную жизнь но сами вы провели всю жизнь ожидая розу он улыбается и я ее дождался я счастлив он наклоняется чтобы взять меня за руку и долго смотрит мне в глаза. Ты — наше наследие. Ты и Анни. Теперь, когда ты знаешь нашу историю, ты должна стать достойной ее и оправдывать свое происхождение. «Но как?» «Слушай свое сердце», — говорит Джакоб. «Жизнь — сложная штука. Обстоятельства рвут нас на части. От наших решений часто зависит судьба. Но сердце — это компас, который всегда укажет правильный путь. Твоя бабушка, она это понимала. Я опускаю голову. но ну, а мне-то как понять, что я должна делать? Не знаю, как объяснить ему, что до сих пор, следуя зову сердца, я только вечно попадала в беду, и никак иначе. ты поймёшь. уверяет Жакоб. «Просто слушай. Ответы в тебе самой». На другое утро, собравшись на работу еще затемная, я выхожу в гостиную и вижу Жакоба на том же месте у окна, где я оставила его накануне вечером. Мне становится интересно, неужели и он смотрит на звезды точно так же, как всегда смотрела мами? «Ау! Жакоб!» Здороваюсь я, охватая с кухонного стола связку ключей. Я пошла. Если появится желание, приходите в кондитерскую попозже. Я испеку для вас пирог-звезда. Не дождавшись ответа, я подхожу к его креслу и опускаюсь рядом с ним на колени. Жакоб. У него закрыты глаза, а на губах играет чуть заметная спокойная улыбка, будто он видит хороший сон и не хочет просыпаться. Мне любопытно, о чем он задумался. «Не о бабушке ли?» «Жакоб!» — снова окликаю я. Я дотрагиваюсь до его руки и только тут понимаю. «Жакоб!» — жалобно зову я, а по щекам уже льются слезы. Рука совершенно ледяная, а уже и щека, по которой я его глажу. Он ушел. И почему-то это совсем не кажется мне неожиданностью. Он потратил всю жизнь на то, чтобы найти Мами. Теперь в его распоряжении вечность, чтобы наверстать упущенные годы. Я не тревожу его, не Бужу, ни ани ни Аллена. Я остаюсь дома и просто сижу рядом с ним, с человеком, чьё мужество подарило мне жизнь, давным-давно, ещё за много лет до моего рождения. Я плачу, оплакиваю всё утраченное и всё обретённое. Оплакиваю бабушку и маму, которая так никогда и не узнала историю своего рождения. У меня текут слезы жалости Канни, которой приходится пережить столько потерь. Не должно бы такое сваливаться на ребенка. Плачу я и о себе, потому что не вижу выхода. Я не имею понятия, где искать их, те самые ответы, живущие, как уверял Жакоб, в моем сердце. Обсудив и тщательно обдумав все, мы с Алленом решаем похоронить Джакоба рядом с маме. В конце концов, у него не было другой семьи, и мы даже не можем себе представить, чтобы он мечтал о другом месте для погребения, кроме могилы любимой. «Я нашел ее», — сказал мне накануне. «Я счастлив». Из Пембрака на похороны приезжает Элида Уайт со своей бабушкой, и мы все вместе, мусульмане, христиане и евреи, стоя у могилы, слушаем прощальные слова Ребе. Я смотрю на восток. В ту сторону обратят надгробие Жакоба. Надгробие Мами тоже будет обращено на восток. Через несколько часов в небе появятся яркие дырочки от первых вечерних звезд. Так было всегда. Так будет всегда. А ведь пока звезды светят на небе, приходит мне в голову. Обещание Жакоба любить Мами останется в силе. Звезды, на которые она смотрела много лет подряд, станут теперь сами смотреть на нее, склоняясь над ее могилой. И над могилой человека, любви всей ее жизни, что, наконец, к ней вернулся.